Глава третья Мы нашли свободный столик и расположились за ним. «Ты не обязана сидеть со мной», — сказала я, заметив несколько откровенно враждебных взглядов. «Я сейчас не самая популярная личность. Зачем тебе проблемы?» «Брось», — отмахнулась Тейна и пролистала карусельку иллюзорного меню, которое висела в центре столешницы. Почти без раздумий сделала заказ и посмотрела на меня. «Вдвоем лучше, чем в одиночку». А общественное мнение... Пифей тоже не любят. Мне не привыкать. Я давно смирилась. И поверь, желающих сообщить мне о том, что я им не симпатична, становится меньше с каждым годом. Иногда отвратительный характер — это плюс. Неужели у тебя нет подруг? Скрыть сочувствие в голосе не получилось. Перед тайной появился стакан сока с трубочкой, и она сделала глоток, зажмурилась от удовольствия и ответила вопросом. А у тебя? Ну, я пожала плечами. «Мои соседки. Мы с первого курса вместе, но они уехали, поэтому сейчас я одна». «Вот ты и ответила на свой вопрос. Мои тоже все уехали, поэтому сама судьба нас столкнула. А я, как Пифия, обязана верить в знаки судьбы». От ее слов на душе посветлела. «Может быть, все не так плохо, как мне казалось с утра». «А какого духа тут происходит?» Раздалось от двери, и, услышав знакомый голос, я даже подпрыгнула. В столовую явился не очень трезвый листат, с бутылкой виски в руках. И где же он ее только взял? Вэйн! проорал он. Вэйн, ты где? В столовой воцарилась тишина. Первый рискнула подать голос Фиона. Листат, ты совсем упился, что ли? Ты вообще нормальный? Ну, Фиона, скажи, где Вэйн? Зачем ты от меня его прячешь? Точно упился. Девушка вздохнула и откинула на спину длинные светлые волосы. Я же тебе сказала! «Вейн уехал вчера домой». «Эх». Листад вздохнул, подошел к Фионе и, подвинув стул, вклинился между ней и Магдой, которой пришлось отодвинуться поближе к Эду. «Не уезжал Вейн вчера. Он был со мной. Правда, девчонки?» Принц помахал бутылкой виски трём первокурсницам, которые скромно сидели в уголке за столиком. Одна довольно заулыбалась, словно выиграла приз, а другая подавилась соком, который пила, когда поймала злобный взгляд Фионы. «Это правда?» — прищурилась аристократка, и после того, как одна из девушек нерешительно кивнула, сок в ее стакане всколыхнулся и выплеснулся ей на блузку. То же случилось с кофе в чашке ее соседки, которая попыталась отпрыгнуть в сторону, но у нее ничего не вышло. «Вот стерва!» — прошипела она с ненавистью, уставившись на Фиону. «Ты не злись!» Листа тут же приобнял подругу за плечи, не позволяя кинуться на разборки. «Он ведь потом пошел к тебе!» понимаешь он не приходил ко мне отчеканила она значит остался с одной из этих драных кошек не -е -е -е -е. протянул листат, провожая жадным взглядом первокурсниц которые шусто ретировались драных кошек я оставил себе что всех трех хмыкнула магда привлекая к себе внимание а ты сомневаешься в моих способностях несколько обиженно уточнил парень зря ответить магда не успела так как принц снова отвернулся и продолжил доставать Фиону. «А ты не врешь? «Нет, Лест, я не вру. Вейн не приходил. Я думаю, ты его достал, и он уехал. Я знаю, отец высылал вчера за ним экипаж. Он мог уехать и ночью». «Нет, Вейн не уезжал. Он должен был уехать со мной утром. Куда он пропал?» «Мне кажется, ты путаешь. Иди проспись». «Не хочу. Я еще не ел». Лестат поднялся и внимательно посмотрел по сторонам. «Ты не с нами будешь сидеть?» — удивилась Магда. «Не с вами». Он потерял к девушкам интерес и прошествовал к нашему столику. Остановился и презрительно посмотрел на меня. «Я хочу сидеть тут. Ты ведь уйдешь, ледышка? Ты меня раздражаешь». «Что?» — я поразилась такой наглости. «Он совсем обнаглел? Мало того, что испортил мой кран, так еще и прогоняет». «Ты все слышала. Не хочу тебя тут видеть». «Мне хочется тебя придушить и портиться аппетит. Ты даже не представляешь, чего мне стоила твоя выходка. Я не смогу поесть, если ты не свалишь». «Но я...» Договорить я не успела, так как ты опять накрыла. «А был ли принц?» Задумчиво протянула она, уставившись сквозь листата. «Я тебя пришибу», — прошипел он. «Твой дурацкий язык? А какого духа тогда сюда вообще пришел?» Недовольно фыркнула Пифия, приходя в себя, и отвернулась подозревая, успев забыть о пророчестве. «Действительно!» — выплюнул принц и, развернувшись, вылетел из столовой. «Вот ведь говнюк!» — в сердцах бросила я. Сердце до сих пор стучало, как бешеное, и готово было от возмущения выпрыгнуть из груди. Я никогда раньше не сталкивалась с Листатом. И это счастье! Он просто невозможный, напущенный придурок! «Перестань!» — миролюбиво заметила Тайна. «Он получил, нагоняет родителей. Зол, расстроен, вот и бесится. Пройдет!» А ты откуда про нагоняй знаешь? Не смотри на меня так, хмыкнула новая подруга. Мой талант пифии ни при чем. Я немного знаю родителей леста. Не спрашивай, откуда. Высший свет тесен. Так вот, я просто представляю, как орал его отец, когда узнал, что старший сын сорвал ему сделку века. Он шел к этому всю жизнь. Лестат? Да нет же, его отец. Он родился вторым и не занял престол. Управителя трое детей. Значит, о престоле даже мечтать глупо. И поэтому свадьба Листата и Ализбетты стала делом всей жизни для герцога Дорийского. А Листат устроил вечеринку и не приехал. Это просто самое эпичное, что Лес мог сделать. На его счастье из Академии нельзя не только выйти, сюда тоже никто не доберется. Мне стыдно. Я опустила глаза, а к щекам прихлынула кровь. Ой, перестань. Во-первых, силы нестабильны у всех нас. Именно поэтому мы учимся у духа на куличках в горах, чтобы в случае чрезвычайных происшествий не пострадали случайные люди. Во-вторых, все, кому было нужно, уже уехали. Я верю в судьбу. Если мы остались, так было суждено. И принцу? И принцу. Хотя Листат, возможно, просто дурак. И мироздание берегло не его, а судьбу соседнего государства. Слова Тайны меня не успокоили. Листат меня разозлил. А еще я помнила его выходку с кранами. Поэтому вынашивала план мести. И он созрел и оформился довольно быстро. Возможность воплотить задуманное представилась буквально через пару часов. Из окна моей новой комнаты я увидела, как на улице появился принц и принял из рук магистра лопату. «Ну надо же! Оказывается, он способен к труду на свежем воздухе. Вот он шанс!» Я спрыгнула с подоконника и, прихватив из сумки одну маленькую и нужную вещь, направилась к выходу. «Не стоит!» — заметила Тейна, и я встала как вкопанная. «Ненавижу жить с пифией!» «Что не стоит?» «Представления не имею». Она пожала плечами. «А я что-то сказала?» «Да, сказала». Процедила я сквозь зубы и пошла к двери. Югу, скажи что? Мне же интересно». «Не скажу». Мстительно отчеканила я и вышла в коридор. «Ты не рос в приюте, если не научился вскрывать замки. Попасть в апартаменты Листата оказалось несложно. Даже магия на двери стояла самая примитивная. Так, для порядка. Оно и понятно». Академия жила в своем замкнутом мире. Все знали друг друга и воровать у принца. Даже если бы кто и рискнул, то все равно нашли бы и с позором выгнали. Мы запирали комнаты только за тем, чтобы кто-нибудь не утащил сделанную в поте лица контрольную работу. Но ни о какой серьезной защите речь не шла. Было страшненько. Я очень переживала, что не успею выполнить задуманное. Кто знает, насколько хватит его высочества. Вдруг ему быстро надоест разгребать снежок, и он решит вернуться. А тут я вся такая внезапная. Поэтому я даже не стала рассматривать, как живет самый обеспеченный и родовитый ученик Академии, а сразу же отыскала ванную комнату. Она была не такой, как у нас, а роскошной, просторной, с бронзовой ванной на возвышении. Можно было возлежать в пене и любоваться через панорамное окно горными склонами. Отсюда открывался, пожалуй, лучший вид в Академии. Не на постройки как в моей прошлой комнате, не на внутренней дворке, как в комнате Тейны, Она заснеженные шапки величественных гор, аж дух захватывала. Впрочем, я отвлеклась не дело. Сначала я просто хотела заморозить воду в трубах. Это было бы справедливо. Но потом листат оскорбил меня в столовой, и я придумала месть коварнее. Присела на край бронзовой ванны и отвернула кран. Заморозить воду в трубах интересно, но заморозить целую ванну воды и воду в трубах еще интереснее. Пусть потом его высочество отогревает ледышку голой задницей. Ничего не предвещало беды. Я была так горда и уверена в себе, что, казалось, ничто не способно омрачить миг торжества справедливости. Нет, я, конечно, немного переживала, но так, где-то в глубине души. Водичка мерно журчала, лилась в бронзовую ванну. Я сидела на бортике и тихо завидовала принцу, который мог валяться тут в пении, возможно, с бокалом вина. Предвкушала месть и тихонько подмораживала воду, начиная с самого дна потому что мне хотелось, с одной стороны, все закончить быстрее, а с другой, чем больше будет налиты воды, тем больше будет у наглого аристократа проблем. Все планы мне испортила хлопнувшая дверь. Я была увлечена созерцанием горных красот и магии, поэтому поняла, что произошло только когда в ванную просунулась голова листата, и парень заорал. «Какого кошмара ты тут делаешь, ледышка? Ты вообще как сюда попала?» И «Я...» Голос сорвался на глупое блеяние. Магия усилилась, и я от испуга подпрыгнула и слетела с бортика в ванны в холоднющую со осколками льда воду и нелепо задергала ногами. Ледяная вода хлынула на пол, долетела до листата уже мелкими градинками, так как продолжала замерзать на лету. Пол тут же превратился в каток, по которому, ругая совсем не как принц, ко мне подкатился листат. Вопль вырвался сам собой. Причем такое, что, подозревая его, слышали даже на кухне первого этажа. «Духи, холодно-то как и страшно! И главное, так сразу не выберешься!» То, что планировалось как месть века, вылилось в идиотский казус, который мне еще непременно добавит проблем. «Я тебя пришибу!» — орал Листат, безуспешно размахивая руками и пытаясь удержать равновесие на льду. «Ты что тут забыла? У тебя совесть вообще есть? Я даже девушкам своим не разрешал пользоваться моими удобствами. Ты вообще что-нибудь слышала о личной гигиене?» «Я много чего слышала, но сейчас мне было холодно и страшно, поэтому я высунулась из ванны, насколько могла». Ухватила Листата за руку и дёрнула парня на себя. Он с воплем упал в ванну, а пока трепыхался, у меня получилось опереться на него и выскочить. Не очень аккуратно, не спорю. Замерзающей воды на полу прибавилось, но, подозреваю, это уже ровным счетом ничего не значило. Листат вопил и пытался вылезти, а я понимала, это передышка временная. Ему понадобится секунда, чтобы выбраться и убить меня. И его даже не осудят. Богатым мерзавцам всегда все сходило с рук. О том, что сейчас сама я веду себя совсем не как нежная фиалка, старалась не думать. Действовала на удивление быстро. Даже в мокрых юбках не запуталась, и заклинание завершило как раз в тот момент, когда Листат тоже выбрался из ванны и попытался кинуться за мной. Но не тут-то было. Одну ногу он вынуть все же не успел, и она оказалась вмурована в лед. Я знала, силу парня хватит, чтобы освободиться, но я к этому времени уже буду далеко. Правда, что стану делать? когда Листат меня все же догонит. Этого я не знала, но очень боялась. Одна радость — из Академии меня не выгонят. В ближайшую пару месяцев так точно. Просто некуда. В камеру тоже вряд ли посадят. А за два месяца, может быть, я смогу реабилитироваться перед преподавателями, и они дадут мне доучиться. Жаль только, даже мой врожденный оптимизм не давал мне поверить в то, что об инциденте забудет Листат. Интересно, он сначала пойдет на меня жаловать или сразу отправится убивать? «Стоило признать, я, предвкушая месть, рассчитывала немного на другое. За такую выходку я бы сама себя не пожалела. Интересно, если я сейчас отправлю Тейну освобождать принца, она сжалится и пойдет, или тоже, испугавшись его гнева, оставит принца одного выпутываться? Ну, не примерзнет же он совсем в конце концов. Мы тут все маги, и если бы не могли справиться с элементарными чарами сокурсников, перемерли бы к концу первого курса». Я влетела в нашу комнату пулей и закрыла дверь. Подумала и для верности подперла ее стулом. Руки дрожали. Само меня трясло. А я говорила, не ходи, флегматично сообщила Тейна, которая показалась из своей комнаты. На меня пифия смотрела с нескрываемым интересом. Иди в душ, а то заболеешь и ковёр намочишь. Ой, прости, пробормотала я. А если... Ну, тоже стульчиком подперла. пифия сразу поняла ход моих мыслей. Да и в ванной комнате есть запор. «На самом деле не будет же он рваться к тебе в душ?» «Вот не уверена». «Все так плохо?» — с интересом уточнила Тейна. А я пожала плечами. «Ты же у нас, Пифия». Я сбегала в душ, а когда Листат не появился, выдохнула с облегчением. Правда, насторожилась, заметив, что Тейна куда-то собирается. «Ты оставишь меня одну?» — с испугом поинтересовалась я, понимая, что в общем-то не имею права требовать от случайной знакомой сидеть со мной, так как боюсь справедливой мести принца. Если хочешь, могу взять тебя с собой. Ты мне заодно расскажешь, что все-таки натворила, раз так сильно боишься листата. А ты не знаешь? Откуда? очень искренне удивилась моя новая почти подруга. Ну, ты же того. Что я того? Я пифия. Это не значит, что я в курсе всего происходящего в мире. Хорошо, расскажу. А куда мы идем? В гостиную, конечно же. Надо узнать новости с большой земли. Но. испуганно сглотнула я. «Там же будет вся Академия, из большей долей вероятности листат». «Вьюш, вот ты странная. Неужели не понимаешь, мы заперты тут? Четыре стены. Может быть, при благоприятном стечении обстоятельств скоро окажется доступен двор, и все. В этих условиях нереально кого-то избегать. Ты все равно столкнешься с листатом, даже если он не будет тебя искать». «Да знаю я». «Ну а что тогда? Ваша встреча неизбежна. Только решай, как тебе удобнее. Один на один?» Или среди людей? Мне лучше никак, вздохнула я. Ну, это невозможно. Тейна пожала плечами. Так ты идешь? Пошли, согласилась я. Заплела волосы и уныло поплелась за Тейной. Меня вообще напрягало, что Листат еще не объявился. Задумал что-то масштабное или пытается выдрать ногу изо льда. И то, и другое очень плохо. Гостиное единственное место, где мы могли узнать о том, что творится во внешнем мире. Зеркало в рамя раме над камином напоминало обычный и всем знакомый переговорник, только вот связаться по нему было ни с кем нельзя. Зато вечерами оно транслировало новости с большой земли. Я не вслушивалась в бубнёж миловидной блондинки, которая улыбалась и рассказывала о том, как столицы готовятся к празднованию зимних духов. «Вот ты где!» Листат показался на лестнице и без проблем выцепил взглядом меня в толпе. Парень был зол и в руках держал початую бутылку с алкоголем. Похоже, его не смущало даже то, что в гостиной магистры. Я ойкнула, подскочила и собиралась бежать, впрочем, понимая, что в этом нет смысла. Не получится. Народ, расположившийся на полу и диванах гостиной, замер в предвкушении, готовясь к зрелищу. Но голос ведущей из зеркала на стене заставил замереть всех, даже листата или особенно его. А сейчас к главным новостям. Чрезвычайное происшествие случилось в горах Шамарского хребта. Снегопад, сильнейшая метель и сошедшая с гор лавина заперли в Сармшатской академии магии несколько десятков учеников и магистров. На экране показывали завалы снега, отрезавшие нашу академию от остального мира. Единственная дорога, ведущая к академии, завалена. Его императорское величество Дюдвиг собрал совет, чтобы решить, как организовать гуманитарную помощь выжившим. «К сожалению, не обошлось без жертв», — продолжила ведущая. «И мы все даже подались вперед, потому что сами были не в курсе». «Вэйн», — тихонько пискнула Фиона, видимо, вспомнив, как Листат его искал во время обеда. Но на экране появилось совсем другое лицо. Сам Листат? Племянник его императорского величества, принц Листат, стал первой и, надеемся, последней жертвой стихии. Принц спешил на важное событие. В воскресенье должна была состояться его помолвка с Элизбетой Роуш, наследный принца Луряны. «Мы скорбим по нашему сыну». На экране появился немолодой, серьезный мужчина похожий на повзрослевшую копию листата, только с темно-русыми, а не черными волосами. За ним маячила холеная блондинка, которая то и дело прикладывала платочек к уголкам глаз. Очевидно, мать. «Но внешнеполитическая ситуация важнее нашей боли», — продолжал он. А картинка сменилась, продемонстрировав расстроенного рассуволосого паренька, предлагающего руку девушке, которая была явно старше его. Не красавица, но с гордоливой осанкой и надменно вздернутым подбородком. Молодые люди шли по тронному залу по направлению к императору. «Мой младший сын Николас теперь единственный наследник, и все обязательства брата перешли к нему». Дальше разговор с Академией сместился на помолвку и перспективы. От экрана меня заставил оторваться только звон разбившейся посуды. Побледневший листат забыл про меня, метнул бутылку в стену и, развернувшись на каблуках, кинулся прочь. Кто-то из девчонок бросился за принцем следом, но магистр Алишер покачал головой и отправился сам а я задумчиво уставилась на экран. Что вообще происходит? Несмотря на то, что я была дико зла на листата, сейчас мне стало его жалко. Неужели семья не знала, что он жив? Не может быть такого. А это значит, его просто вычеркнули из этого мира. По сути, стерли. И все для того, чтобы не сорвать важный брак. Заменили одного принца другим. И дело с концом. Как все просто и противно. Когда-то в детстве... Прячась под одеялом в общей на двадцать девочек комнате приюта, я думала о том, как здорово быть маленькой принцессой. Но сегодня очень четко осознала. Нет уж, сиротой лучше. Честнее. Тебя не могут предать самые близкие люди просто потому, что у тебя их нет.